Около 4 часов, когда Евгения кончила накрывать на стол, а старик воротился из погреба, неся с собою несколько лучших из заветных бутылок, Шарль появился в зале. Он был бледен, его жесты, его походка, взгляд, всё, даже звук голоса, всё носило отпечаток глубокой благородной грусти и тихой задумчивости. Он не притворялся, он действительно страдал, и страдания, разлитые на лице его, придавали ему какую-то увлекательную прелесть, которая так нравится женщинам. Евгения полюбила его ещё более. Может быть, их сблизило одно несчастье. В самом деле Шарль уже не был более тем щеголеватым, недоступным красавцем, каким он явился к ним в первый раз. Нет, это был бедный, всеми покинутый родственник, а бедность равняет всех. У женщины то, общее с ангелами, что все страдальцы, все мученики принадлежат ее сердцу. Шарль и Евгения взглянулись и объяснились взглядом. Сирота, падший Дэнди, стал в углу комнаты спокойный и гордый. От времени до времени ему встречались нежные ласковые взгляды Евгении, и он успокаивался. Он покорно ловил отрадный луч надежды, блиставший ему в этом взоре, улетал далекого ображением и отдыхал в тихих, блестящих мирах неясных грёз и мечтаний. В эту минуту в Сомюре только и говорили, что об обеде у господина Гранде. Забыли уже об его вчерашнем предательстве при продаже вина. Если бы хитрец задавал обеды с тою целью, которая стоила хвоста собаки Альцебядовой, то он прослыл бы, может быть, великим человеком. Но Гранде некогда было и думать о Сомюре. Де Гроссена, услышав про банкрутство и самоубийство Вильгельма Гранде, решились отправиться к старику после обеда, пожалеть его, поскорбеть с ним вместе, утешить, если можно и нужно, и, между прочим, разузнать под рукою, на что позвали обоих Крюшо и зачем скряга тратился, чтобы кормить их обедом. Ровно в пять часов президент де Бонфонн с дядею нотариусом явились, разодетые в пух и в прах, по парадному. Гости сели за стол и начали приисправно кушать. Гранде был важен и задумчив. Шарль молчалив, Евгения ничего не говорила, госпожа Гранде не сказала ничего лишнего, так что обед был настоящей монастырской трапезой. Когда встали из-за стола, Шарль сказал дяде и тётке: "Позвольте мне уйти в мою комнату. Мне нужно заняться долгой перепиской". "Ступай, ступай, племянничек". Потом, когда чудак рассчитал по пальцам время нужное Шарлю, чтобы дойти в свою комнату и сесть за свои письма, чудак покосился на жену. "Госпожа Гранде," Что мы теперь будем болтать с приятелями? Будет для вас всё исполна чистейшей латыни. Уже 7 часов с половиной. Пора бы вам на боковую, а? Прощай, Евгения. Он поцеловал дочь, и обе они вышли.